Короткие рассказы для детей. История, 27 Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Книга притчей, 25 пятая глава, одиннадцатый стих. Утром, когда Жанна проснулась, мама спросила ее. «Ну как ты спала, Жаночка? Что тебе сегодня приснилось?» «Я спала хорошо, а приснилось мне чудесное золотое яблочко», — ответила она. «Давай я тебя быстро одену, потом мы вместе помолимся, и я прочитаю тебе еще один рассказ», — сказала мама. От сна пред Тобой, Творец мой, предстаю. Благоговейную душой Тебя, Господь, молю. Я мирно ночью почивал, прикрыт, храним от зла, пока день новый не настал, пока заря взошла. Храни меня от зла и днем, чтоб мирно мне пройти, Твоим спасительным путем и кротко крест нести». «Так как тебе приснилось золотое яблоко, я хочу прочитать тебе рассказ о золотом яблоке». В царском дворце Ирода жил как-то богатый человек, который был главным казначеем, одевался в дорогие льняные одежды и проводил жизнь свою беззаботно. Однажды его посетил друг юности, которого он уже многие годы не видел». Друг приехал из далекой страны. Казначей устроил большой пир в честь своего друга и пригласил много гостей. Столы были переполнены различными вкусными блюдами в золотых и серебряных чашах. В драгоценных вазах лежали красивые сочные фрукты. Богатый хозяин сидел за столом на почетном месте и был в прекрасном настроении. По правую сторону сидел его друг. Они ели и пили, пока не насытились. Гость, видя угощение, сказал, что такого великолепия и обилия, как на этом столе, не найдется во всей его стране. Он стал хвалить своего товарища и считал его счастливейшим человеком на свете. Хозяин взял одно яблоко из золотого сосуда, Яблоко было большим и красивым, красным, как пурпур. Он взял это яблоко и сказал, «Смотри, это яблоко лежало в золоте, и какое оно красивое!» Он протянул его своему другу, но когда гость разрезал его, то внутри оказался червь. О, возмутилась Жанна! Как противно! Да, милая, часто яблоки выглядят снаружи очень красивыми, а внутри они совсем плохие. Некоторые люди очень красиво одеваются и выдают себя за почтенных людей, но сердца их злы, потому что червь греха живет в них. А кто же может освободить их от этого злого червя, Спросила Жанна. «Господь Иисус Христос уже сделал это, когда Он умер на кресте на Голгофе за наши грехи», объяснила мама. «Я с удовольствием скушаю простое, испеченное яблоко», сказала Жанна. Уже по всему дому разнесся запах испеченных яблок, которые мама приготовила на завтрак. А вы тоже охотно едите зимой печеные яблоки? Или в вашей местности нет яблок? А теперь мы будем молиться и сердечно благодарить Господа за то, что Он пригвоздил весь наш грех ко кресту. Попросим Его помочь нам сохранять наши сердца в чистоте.